Глава 46 шестая Архимагистр Горм замер, нависнув надо мной, как каменное изваяние в темных одеждах. Со стороны казалось, что он сохранил холодную невозмутимость, но я видела, как на его щеке непроизвольно дернулся мускул. Побелевшие губы сжались в тонкую линию, готовые вновь отдать приказ или извергнуть проклятие. Один из воинов, которые должны были арестовать Тейна, громко звякнул миролитовыми кандалами. «Надеюсь, все понимают, что все сказано этой девчонкой», чудовищная ложь медленно проговорил горм прищурившись и сделав шаг назад я отметила про себя что законники не закивали головами как тупые болванчики а молчаливо переглянулись следователь принялся хмуро перелистывать листы бумаги закрепленные на деревянном планшете тем временем моя мама вышла из дома и подошла ко мне и мартейну мне совсем не было страшно если бы понадобилось я бы не дрогнув пересказала сказку услышанную от старой рабыни от начала и до конца что вы стоите — выплюнул архимагистр помощником. — Закуйте их в цепи и отвезите в холодную пещеру. — Согласно закону, мы обязаны принять к сведению обещанные господином Мартейном Фоули доказательства, — сухо и скрипуче сказал следователь. — Дождемся их, прежде чем приступать к действиям. — Вот первое доказательство, — Тейн показал на маму. Эта женщина 20 лет назад была пленницей в башне невольников на острове Найра. одной из многих молодых девушек, которых после объявили пропавшими без вести или погибшими в море. По ее словам, архимагистр Горм выбирал себе рабынь для утех, а когда выяснялось, что девушка беременна, приказывал утопить ее в море. Ей удалось спастись и уплыть с острова на рыбацкой лодке. «Каким же образом ей это удалось?» – поднял брови следователь. В его светлых глазах читалось неподдельное изумление, он словно не верил, что все происходит всерьез. «Довольно слушать этот бред!» — рявкнул Горм. «Пусть ответит. Мы ведь никуда не торопимся, господин Викланд. Мама, в отличие от меня, не смела поднять глаз от земли, только кусала губы и качала головой. «Не знаю, господин. В тот день случилось нечто ужасное. Демон. Огромный злой демон вынырнул с морского дна. Он набросился на людей, которые привели меня на берег. Убил их всех. Я не помню, как отыскала лодку». Хотела украсть ее, но не получилось. Меня заметил рыбак, хозяин лодки. Он сжалился надо мной и отвез на безымянный остров, в маленькую деревню. Несколько месяцев спустя население напали бандиты и продали нас в рабство. Тех, кого не убили и кто не убежал, конечно. Я не смогла убежать, потому что вот-вот должна была родить. Так у меня появился новый хозяин. В его доме я и родила Элли. Следователь сделал несколько пометок на чистом листе. «Демон, невольницы. Все это напоминает мне одну древнюю легенду. Нет, сказку о злом волшебнике и рабыне по имени Рут». «Этой сказке всего двадцать лет», — сказал Мартейн. «А Элли как раз девятнадцать». «Вы тоже...» — законник указал Натей на кончиком пера. «Утверждаете, что ваша... Кхм, рабыня на самом деле вовсе не рабыня, а дочь господина Виклунда». «Да». «Что за абсурд!» – вскричал архимагистр, ударив посохом по камню под ногами. «Мы собрались здесь не для того, чтобы обсуждать сказки и легенды. Фоули обвиняется в совершении реальных преступлений, а представители закона стоят и слушают весь этот спектакль. Моя единственная дочь находится сейчас дома на Найре, а этих рабынь я вижу в первый раз, как женщину, так и девицу, посмевшую открывать рот без разрешения». Я многое хотела бы сказать сейчас моему отцу. Наверняка он не помнил лица моей матери, как не помнил и лиц других загубленных им невольниц. Какая мелочь. Девчонка стоимостью пять сотен монет. Совсем не обязательно запоминать внешность, если можно на завтра купить пару новеньких, еще не поломанных игрушек. Но я понимала, что пока нужно придержать язык и дар, который клокотал во мне обжигающим огнем». «Мы на Асфе, господин Виклунд. Нет ничего проще, чем проверить утверждение этой девушки прямо сейчас». «Отведем ее к алтарю родовой стихии и узнаем правду». Кажется, Горм не был готов к такому повороту. «Где остальные доказательства Фоули?» — крикнул он своему оппоненту. «Так уж сложилось, что они тоже на кладбище, там же, где алтарь», — ответил Мартейн. «Я ждала этого дня со страхом и с надеждой. Ждала дня, когда капля моей крови упадет в маленькую чашу на алтаре и случится чудо. Я узнаю о своем происхождении». А вышло так, что тайна раскрылась мне совсем иным способом. Да, существовала еще разбавленная, почти исчезнувшая магия предков моей мамы, ведь мама на восьмую часть была волшебницей. Но мой дар был, разумеется, унаследован от отца. Пока служители закона, помощники Горма и свидетели убеждались в том, что Адриана жива, хотя и душа ее находится в сумраке, Роберт Ниал привел пятерых наемников в серых мантиях. Тех самых, что убили Рида и должны были расправиться с Мартейном. Казалось, это было так давно, в другой жизни. «Супруга Мартейна Фоули, госпожа Адриана Гилбур, действительно жива, хотя и находится без сознания», — сказал следователь. «Но кто же из этих странных личностей является убийцей Рида?» «Спросите старшего», — посоветовал Ниал. Бывшие прихвостни горма сильно изменились. Клятва на крови, данной архимагистру, постепенно забирала их жизни. Кожа их стала землистого оттенка, рты и глаза ввалились. Только лихорадочный блеск зрачков все еще хранил признаки живых существ. «Мы убили Рида Брегера», — говорили они, как зачарованные. «Нам было приказано». «Кто же отдал такой приказ?» — поинтересовался законник. «Господин Горм», — ответил старший, и в тот же миг рассыпался в черную пыль. «Это же почти мертвецы», — сплюнул сквозь зубы архимагистр. «Они говорят то, что им велел некромант». «Господин Горм! Господин Горм! Господин Горм!» Звучало эхом, и тела превращались в прах на глазах у следователя и свидетелей. Архимагистр побелел от злости, но все еще старался сохранить лицо, время от времени ядовито комментируя предъявленные Мартейном доказательства. У алтаря родовой стихии он выхватил кинжал, спрятанный под мантией, и бросил на меня уничтожающий взгляд. «Подойди сюда, рабыня!» И сознайся во лжи, пока твое сердце еще стучит. Нет, Эли. Тейн поймал меня за талию, но я мягко освободилась от его рук. Да, я подойду. Он не причинит мне вреда. Сама не знаю, откуда во мне была такая слепая уверенность. Я смотрела в черные, пылающие ненавистью глаза собственного отца и думала, что никогда не стану такой, как он. Никогда не позволю гордыне и тьме взять верх над моим природным даром стихий. Фоули научился играть в игры аристократов. усмехнулся архимагистр. «Но за этот цирк он заплатит сполна». «Сейчас, сейчас горм размахнется и вонзит кинжал мне в сердце», подумала я и сделала еще шаг, а потом еще. Встала напротив отца у алтаря родовой стихии. Где-то среди собравшихся вскрикнула и зарыдала моя мама. Друзья Тейна сдерживали и успокаивали ее. Я закатала рукав, протянула руку горму и увидела, как синеватый клинок едва заметно дрожит в ладони архимагистра. Лезвие коснулось моей кожи. Вот сейчас полоснет по венам и сухожилиям, кровь брызнет фонтаном. «Пусть хозяин этой рабыни сам пустит ей кровь!» Наконец промолвил Горм. «Я сама сделаю это», — ответила я и раскрыла другую ладонь. «Дайте мне нож». Горм вложил в мою руку кинжал. «Значит, все правда. Про амулет, который защищает моего отца и от оружия, и от заклинаний, тоже правда. Иначе архимагистр ни за что не дал бы оружие незнакомой девушке». Что если бы я оказалась наемной убийцей, а весь наш спектакль был разыгран с единственной целью – убить главу магистрата? Я выдохнула и провела лезвием по запястью. Кинжал был настолько острым, что я не почувствовала боли. Горячие капли одна за другой побежали в каменную чашу. Серый, безучастный камень алтаря родовой стихии, такой же холодный и безжизненный, как окружающие нас над надгробия родовых усыпальниц, вдруг вспыхнул ярким светом. Символы, оставленные в давние времена магами, впервые поселившимися в краю тысячи островов, налились оранжевым огнем, водной синевой. Сила четырех стихий взметнулась вокруг алтаря, а когда облако магии рассеялось, все увидели горящие родовые знаки. Ярче всех пылал, конечно, символ рода моего отца. «Доказательства приняты», – осторожно сказал следователь. «Господин Фоули предоставил опровержение трех главных обвинений и теперь вправе потребовать дуэли». «Я вызываю тебя на бой, Горм Виклунд», — сказал Мартын, поднимаясь на ступени алтаря. Огненная искра сорвалась с его пальцев и упала к ногам архимагистра. «Ты пожалеешь об этом, Фоули», — ответил Горм и злобно усмехнулся. «Я убью тебя».